храброго врагу достойному удивлению. Осажденные воспользовались этим отдыхом, чтобы перевязать свои раны и приготовиться к новой битве. Около часа пополудня приступ возобновился, но с осторожностью, показывавший, как турки научились опасаться мужества христиан. Аркебузиры, расставленные на всех возвышениях и траншеях, стреляли и издали в остатки защитников, которые, не имея более ни пороху, ни свинца, падали беззащитные. Тогда капитан Лафредуччи, уже раненый, бросился на стену к стороне замка и зажег костер, который возвестил Гроссмейстру взятие форта. В эту самую минуту турки бросились в цитадель. Шестьсот трупов на укреплениях и внутри форта оставались единственными препятствиями как будто возвращаясь из гроба, чтобы сразиться еще раз. Несколько рыцарей окровавленных, бледных и истощенных поднимаются до половины между грудами трупов, ползут, потрясая изломанные мечи свои и пораженные таганами победителей. Баль-Егора схватил либарду бросился на турков и пал навсегда. У полковника масса была переломлена нога, Но он приказал отнести себя на Астину, и, действующая с нероятную силу и двуручным мечом, отбивался до последнего мгновения. Несколько человек под начальством одного рыцаря оградили себя развалинами и их убили до последнего. Мустафа-паша обещал по четыре золотые монеты за каждого живого рыцаря. Жертвы завистливой судьбы, некоторые из них не нашли смерти, которые искали всюду, и о них-то должно пожалеть всего боли. Они погибли в невразимых муках. Сохранили только девять рых, которых приковали к грибным скамьям на галее и паши. Пять мальтийских солдат спрятались между скалами, ночью бросились в воду и благополучно прибыли в замок святого ангела. Осада продолжалась 25 дней. В форте погибло 1200 христиан, потери турков простиралось до 4000 человек слишком. Они сделали восемнадцать тысяч выстрелов из пушек. Драгут, смертельно раненый, уж готов был сомкнуть глаза навеки, когда ему донесли о взятии Сент-Эльма. При этом известие на минуту ожил, еще тень радости и скончался. Так умер один из дерзновеннейших пиратов, когда-либо пенивших воды Средиземного моря. А луч Али, калабрийский регент, наследовал ему в управлении Триполи. Мужеством, ловкостью и деятельностью он сделался достойным преемником Драгута и вскоре явился владыка Алжира и великим адмиралом Турецкой империи. После смерти Драгута осада Мальты потеряла бы свой интерес в истории морских разбойников, если бы неожиданное прибытие Гасана Паши, сына Хиродина, не придало ей новой важности. Мы увидим далее, как была кончена эта знаменитая война алжирцы Мустафа вступил в Сент-Эльм, предшествуемый большим знаменем мусульманским, которое развивалось тогда только при вечно памятных событиях. Но когда увидел ничтожный своего завоевания, когда увидел трупа христиан, покрывавшие развалины, то он постиг трудности, еще предстоявшему, и воскликнул: «Чего не должны мы ожидать от матери, дитя, которое останавливало нас так долго?» Неверные обесчестили свое торжество ужаснейшим бесчеловечьим, и Мустафа приказал предать в своем присутствии пытки пленных рыцарей. Одних убивали тупыми стрелами, другим, повешенным за ноги, распарывали живот, вырывали внутренности и отрубали руки. Даже мертвые не были пощажены. Им отрубали головы, а на туловищах делали на спине широкие разрезы в виде креста потом со скрещенными руками привязывали к шестам, не бросали в море, в надежде, что волнение отнесет к прибрежью города эти грозные свидетельства страшной мести. И, обладев фортом, турки водрузили на нем свое большое знамя, повсюду расставили свои значки и занялись очисткой внутренности укреплений. Один из старых товарищей Хир Эддина Берберусы Эль-Хаджи Максуд, назначенный комендантом, с торжеством был введен в новую должность. И между тем, как Пья-Ли-Паша вводил флот в залив мир замуж и ед и салютовал императорскому знамени, Сирок Реис на Галиоте вез султану весть вести победе. Не в силах, будучи победить горесть при виде мусульманских знамён на стенах Сент-Эльма, Гроссмейстер оставил замок Святого Ангела и поселился в доме, где глаза его